Этот элегантный молодой человек с мушкетерскими усиками был страстно влюблен в литературу. С 1833 года Матве, тогда еще 20-летний юноша, входил в маленькую группу смельчаков, боровшихся с классицизмом. Там он встречал, кроме Нерваля, Теофиля Гутье, Петрюса Бореля, Арсена Гуссе,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 и стал пробовать свои силы в драматургии. Он предложил Антенору Жолей, директору театра Ренессанс, драму Карнавальный вечер, которую тот отверг. Недорно написано, но для театра не годится, сказал Жолей. Высшим жрецам театра доставляло жестокое наслаждение заковать непосвященным